Глава 4. Многие знания, многие печали. Малые знания, многие проблемы. Вскоре опять начали подтягиваться игроки. А я с легкостью нашел, чем их занять к моей пользе. В итоге на меня за репутацию поработали еще 18 человек. Мой дом блестел, словно его вылизали. Печку выкрасили известию. Правда, на нее пришлось выдать 20 медных монет для купца. Дешевле за раз не отдавал. Ох и жалко был разменивать серебряные монеты, но ничего не попишешь. На огороде мне срубили два сухих дерева и даже выкорчевали их пеньки. Мало того, разграничили будущие грядки. Это две девушки постарались. А все мелкие сорняки практически за спасибо «Живешь» выпололи три энтузиаста. А в домике мне поправили всю мебель, прочистили печную трубу и даже натаскали хвороста. Неплохо вложился, я считаю. Теперь хоть в домике жить можно, осталось только придумать, что делать со щелями. На каком-то этапе мне пришлось сходить в деревню и узнать-таки, где находится трактир. Получил разблокирование третьего уровня и очередную порцию репутации и опыта. Вернувшись обратно, с удивлением увидел, что толпа игроков как-то не убывает. Откуда они только берутся? Об этом напрямую у одного из них и поинтересовался. Оказывается, обо мне написали на каком-то форуме, и теперь некоторые специально регистрируются в этой локации, чтобы глянуть на неправильного непися, пока его не пофиксили. Под странным глаголом «пофиксили» выяснилась весьма неблагоприятная для меня ситуация перезагрузки персонажа. Тот при этом теряет всю свою память, и игрокам с ним нужно заново зарабатывать репутацию. Это обрушилось на меня, словно ушат ледяной воды. «Вот это я засветился!» Как же глупо подставился-то. Вот ведь дурень старый. Умнее всех себя возомнил, а ведь таких умников чпокают. О чем мне только что прямым текстом и сказали, после чего на их месте появляется новый хрен без мозгов и памяти. С трудом дослушал, что мне там говорили игроки. Мои мозги сейчас крутили только одну мысль, постоянно повторяя ее по кругу. Надо валить, надо срочно валить. Весь вопрос в том, куда. «Ну, а теперь пришла ваша очередь. Задание на прокачку навыков вы уже получили. Теперь осталось вас немного наградить за работу в комиссии. Я вручил им по пять монет и по сорок опыта». Девчушка вся засветилась и на радостях чмокнула меня в щеку. «Грац!» — что-то непонятное едва слышно произнес гздынь. Я вопросительно взглянул на него, и он пояснил. «Она левел взяла, а я ее поздравил». «А ты почему не взял?» «А мне не хватило опыта». Совсем чуть-чуть. О, может вы и нам задание дадите на информацию, а мы вам кое-что расскажем? Давайте. Для вас я даже сделаю исключение. У вас будет по пять минут у каждого. Все-таки у меня к вам уважение и доверие больше. Пока я участвовал в вашей комиссии, я не мог не понять, что вас интересуют знания не только об этом мире, но и о том, что он представляет для нас, игроков. Так вот, этот мир — виртуальная игра с полным погружением. Название ее не суть важно. Да для вас и не принципиально, вы ведь ее часть. Игроки входят в нее при помощи капсул виртуального погружения, где выбирают один из многих виртуальных миров. Между корпорациями, производящими эти виртуальные миры игры, идет нешуточная борьба за привлечение игроков именно в их мир. Для этого вход пускают все новые ухищрения и задумки. А вообще наш мир по сравнению с этим довольно уныл. Серые города, серые дома, задымленный воздух, людей на улицах довольно мало. Уже лет сорок, как все офисные работы перенесены в виртуальный мир, с не сильно оригинальным названием «Офис». Аренда помещений там едва ли не бесплатна. А главное, можно организовать помещение совершенно любым размером. Там же сейчас находятся почти все юристы, нотариусы, консультанты по всяким вопросам, чиновники и прочие, прочие, прочие. Захотел получить справку в какой-то организации? Тебе в офис. Суд предстоит, тоже туда. Этакое сосредоточение офисного планктона. А вот школы, институты, Академии наук, КБ и прочие НИИ расположились в отдельном мире. Он так и называется «мир науки». Этот мир довольно сильно отличается от всех прочих прежде всего тем, что прорабатывался именно учеными. Туда перенесены абсолютно все законы бытия, известные ученым. То есть от реального он почти ничем не отличается, кроме удобства. Там можно наглядно провести любые химические или физические опыты, и они будут протекать точно так же, как и в реальности если не будут выбиваться за рамки заложенных законов. А вот искать и тратить огромные деньги на получение редких химических элементов не нужно, ведь можно просто заказать необходимые материалы. По сути, из всей нашей работы в реальности осталась только небольшая доля производства, уборка городов, полицейские функции и некоторые услуги. В большинстве же своем все перенесено в капсулы, потому и народу в реальности почти нет. А что? На работу ездить не надо, лег в капсулу, это ты на работе, вышел из капсулы дома, или даже не вышел, а пошел в другой мир, играть и развлекаться. Есть куча миров, где удовлетворяются разнообразные сексуальные желания, абсолютно любые. Правительство утверждает, что благодаря этому снизилась социальная напряженность. Еще бы ей не снизится, если люди друг с другом не то что не общаются, а вообще почти не видятся. Численность населения Земли, нашего мира, составляет сейчас 7,5 миллиардов, и оно потихоньку сокращается, в основном за счет Евразийского и Американского союзов. В африканских странах население почему-то растет. Я слушал его, и мне отчего-то становилось плохо. Появилось какое-то странное чувство невосполнимой потери. Откуда оно? Что я потерял? Ни черта не понимаю. Дальше его рассказ перехватила Махруся. Первые виртуальные реальности начали появляться в начале 21 века. Нам показывали их как-то в виртуальном музее. Такие забавные... Это были просто очки. Они способны-то были лишь на американских горках покатать или напустить на игрока зомби со всех сторон. Такая забавная чушь. Сейчас же качество виртуальности ушло далеко вперед. Но вопреки многочисленным фантастам, искусственный интеллект пока не появился. А вот виртуальная реальность почти вытеснила реальность как таковую. Тут ксдынь прав. Сейчас это и правда настоящие миры, где происходит что-то невероятное. Хочешь космическую Одиссею? Пожалуйста. Фэнтезийные приключения с орками и эльфами — нет проблем. Индивидуальный мир, где ты повергаешь всех врагов с одного плевка — вот, только пользуйся. Виртуальный горем с множеством наложниц — всегда к вашим услугам. Наша игра из фэнтезийных миров. У нас есть магия, а также эльфы, гномы, орки и прочие вампиры, да к тому же отличается повышенным реализмом. То есть тут у игроков нет всяких чатов. Почты, автокарты и всяких пространственных карманов. Если хочешь связаться с другим игроком — Договаривайся о встрече в реальности. Либо пиши в игре письмо и отправляй с гонцом. Надо сказать, тот находит адресата довольно быстро. Время разнилось от часа до суток в зависимости от степени удаленности адресата. Либо использую специальное заклинание. Мгновенная доставка сообщения, но довольно дорогая. Во-первых, изучение данного заклинания в гильдии магов стоит 10 золотых монет. А во-вторых, каждая отправка сообщения в качестве расходного материала съедает 5 серебряных монет. Весьма недешевое занятие. Если же хочешь ориентироваться на местности, будь добр купить гномик компас. Или опять же магическое заклинание. Только в компасах периодически заканчивается магическая эссенция, состав которой знают только гномы, и заряжают они компасы отнюдь не бесплатно. А заклинание, опять же в качестве расходников, съедает монеты. Правда, в отличие от письма, всего пять медных монет. Хотя действует оно не так уж и долго, около 15 минут. Ну и потом, карты тоже необходимо покупать. На этом вовсю наживалась гильдия картографов. Опять же, можно рисовать свои карты, но твои будут гораздо хуже по качеству. Примерно как рисунок ребенка, по сравнению с профессиональной магически масштабируемой картой. В общем, разработчики выжимали из игроков деньги везде, где только можно. Но мир от этого становился только реалистичнее. Единственное отступление, где разработчики отступили от правил выуживания денег — рейдовый чат. Но рейд можно собрать только для прохождения определенных локаций, Или в случае выполнения некоторых заданий, вроде охраны каравана или защиты крепости от врагов. Она что-то еще говорила, а я пытался переварить, что же я сейчас слышу. Вампиры, орки, эльфы, гномы, караваны, рейды, виртуальная игра. Ерунда какая. Да ведь не это главное, гораздо важнее другое. Получается, что я персонаж в этой самой виртуальной игре, предназначенный для развлечения отдыхающих здесь игроков. Да и потом, как это может быть какая-то игра, если я вижу кругом настоящий мир? Слово «виртуальный» было почему-то смутно знакомым, но вспомнить, что оно означает, я так сходу не мог. Надо будет уточнить этот вопрос, а то как-то неприятно ощущать себя каким-то винтиком в какой бы то ни было игре. А я не хочу быть винтиком. Ага, хочу стать большим винтом. Куда же мне деваться отсюда? И что теперь, сидеть на попе ровно, не дергаться и ждать, пока меня пофиксят? «Нет, на это я тоже не согласен. А с другой стороны, зачем что-то делать, если меня могут уничтожить в любой момент? Просто пока мое вмешательство не нанесло урона игре». Я перебил продолжавшую заливаться соловьем Махрусю. «Скажи, что означает слово «виртуальный» и вообще, что такое «виртуальная игра»?» Махруси от неожиданного вопроса сбилась, но тут же начала отвечать на мой вопрос, не придав особого внимания его смыслу. Виртуальность или виртуальная игра – это симуляция какого-либо мира, такая очень сложная программа, состоящая из многочисленных кусков кода, сценариев, текстур, управляющих алгоритмов, структур, баз данных и, конечно же, оборудования, серверов на аппаратной части и капсул на клиентской. Все вместе это оперативно взаимодействует друг с другом, создавая целый мир, к которому игроки подключаются. Тем удивительнее, когда появляются такие удивительные нелинейные персонажи, как вы. Ведь это как-то выбивается из привычной картины виртуального мира. Я поспешил задать следующий вопрос, чтобы внимание на моей необычности не слишком заострялось. Скажи, а как происходит это... Ну... Я с большим трудом смог выдавить из себя мучающий вопрос. Как э, фиксят неправильных неписей? Админы запускают в игру ангелов. Ангелов? Ангелов, ангелов. Так выглядят дефрагментаторы игры. Они уничтожают все баги, недочеты и искажения. А после они же воскрешают или не воскрешают неписи. Это зависит уже от админов. Что за бред? Почему просто не переписать код или сценарий? Ну, где ошибка? Махруся с Гздынем переглянулись и засмеялись. Код! Он сказал переписать код! Гздынь согнулся от хохота. Ай, не могу! Это надо же такое выдать-то! Махрусь тоже недалеко от него ушла. «А что такого смешного, я сказал?» Мне вопрос казался вполне логичным. «Да чтобы найти нужный кусок кода, могут потребоваться месяцы, если не годы. Ты ж даже не представляешь объемов этого кода. Там же миллиарды, если не триллионы петабайт. Это просто нереально перелопатить такую гору кода. Причем наживую. Ведь процесс игры прерывать нельзя. Это упущенные прибыли и потерянные репутации фирмы. А так спускаются ангелы с небес прямо к месту локальной ошибки» и уничтожают ее мечом пламенным. Причем это не фигура речи. Меч действительно пылает. По факту же, этот самый меч и является тем самым артефактом-дефрагментатором, который находит нужный код в игре при соприкосновении и комментирует его. Он же выдает ссылку админам на этот участок кода, а те уже после этого разбираются с ошибкой. И если надо, то ошибку правят и возвращают уже исправленный код обратно в игру. А если с кодом все в порядке, а не палатки с оборудованием? «Не палатки? С оборудованием? Ты вообще о чем?» «Ну, как же, вы же говорили, сервера, капсулы, если там что-то произойдет». Они опять переглянулись, на этот раз как-то недоуменно, после чего я все же услышал ответ. «Если бы оборудование было ненадежным, никто не стал бы переносить в виртуальные миры все рабочие места и государственные конторы. Надежность и стабильность миров гарантируются на международном уровне, так что пока таких случаев не было ни разу». «Так». Ах уж пришла пора крепко подумать. Для начала проведем анализ, что у меня осталось на текущий момент. В кармане плечатся четыре серебряных монеты и восемьдесят медных. Кроме того, есть еще наградные ресурсы. А из них у меня осталось всего ничего. 120 опыта, три медных монеты, пять пунктов репутации из деревни и два каких-то странных навыка. Да уж, с такими ресурсами властелином миром мне не стать. А до следующего уровня, когда добавятся новая порция ресурсов, еще 52 очка навыков. Надо как-то приумножать свои ресурсы. Причем срочно, пока еще есть такая возможность. А я ведь еще с ребятами не расплатился за задание, и они все еще ждут. Так, и что мне им дать? Ах, да, Ксдынь же говорил, что ему опыта не хватило до уровня. Сколько тебе не хватает до следующего уровня? Пятнадцать опыта? «Вот, постольку я вам и выдам в качестве награды!» Гздынь тоже сверкнул яркой вспышкой, и поздравили мы его уже вдвоем. «Я же все думал о том, как мне увеличить мои скромные финансовые возможности, а также мои небольшие игровые ресурсы. Так вертел и сяк, ничего в голову не приходит. Осталось только в наперсточники податься». «Стоп, куда податься?» «В наперсточники?» «Игра в наперстки. Три наперстка и шарик». Просто гениально. Очень простой и легкий способ разбогатеть. А в моем случае это дополнительный ресурс для взаимодействия с игроками. А привлеченные игроки ⁇ это информация. Информация же для меня сейчас важнее, чего бы то ни было. Так что игра в наперстке очень вовремя всплыла в моей памяти. Вот только на обычный вариант с надувательством у меня и практики, и ловкости явно маловато. А значит, придется что-то придумать. Ребят, хотите еще задание? Хотим? Тогда помогите мне организовать одну забавную игру. После этого я изложил им свое видение игры в наперске, чтобы было и не жульничество, и шанс выиграть у меня был больше, чем у игрока. Игроку закрывают глаза, а я на глазах у толпы кладу шарик под один из стаканов, после чего у него есть право выбора стакана. Угадал — деньги его, не угадал — мои. — Хорошая идея, — одобрил Ксдынь. Казино это здорово. А кто глаза закрывать будет? Так вы и будете. Махрусь парням, а ты и девушкам. Это будет дополнительным приятным бонусом для исполняющих мое задание. Приятное обхождение, залог добрых отношений. Гздынь, сбегай к игрокам, предложи сыграть, а я пока все подготовлю. Один убежал обратно в деревню, а вторая осталась мне всячески помогать. Вместе с ней мы вытащили из избы стол, нашли два моих стакана и кружку. Благо все они были деревянными. Осталось только найти что-то на роль шарика. Махрусь предложила, валяющийся рядом камушек. Почему бы и нет, вполне подойдет. Вскоре начали прибывать игроки. Когда собралась толпа, я озвучил правила. Вот, стоят два стакана и кружка. Я предлагаю любому простое задание. Отгадать, под каким из этих предметов будет находиться вот этот камень. Мои помощники будут вам закрывать глаза ладонями, чтобы вы не видели, под какой из них я положу камень. Если отгадаете, награда ваша, не отгадаете. С вас штраф в размере той же самой награды. Если вы услышите подсказку, то задание будет проводиться заново. Награда на текущий момент — одна монета. Но ведь так нечестно. Посудин — это три, а камень — один. У вас шанс выиграть больше. Да, больше. А иначе какой для меня интерес выдавать вам это задание? Просто чтобы вы на мне нажились? К тому же не волить никого не буду. Хочет кто испытать удачу? Пожалуйста. А нет? Ну, она нет и награды нет». Несмотря на все возмущение толпы, доброволец нашелся сразу. И даже сразу выиграл. Ну вот как так-то? У меня же всего две монеты осталось. Впрочем, после этого он проиграл три, так что дела все-таки пошли в гору. Спустя минут пятнадцать мой дневной лимит выдаваемых монет увеличился до одной серебряной монеты, а очки развития, получаемые от проигрышей, дошли до следующего уровня. Я заикнулся было о прогулке к старости, но толпа отпускать меня не хотела. Спустя час мой лимит достиг уже пяти серебра, а игроки смотрели на меня волками. Кажется, пора закругляться. Но самое главное не это. К моему глубокому сожалению, очки развития выше планки уровня все-таки не накапливались. Грустно. Мне удалось все-таки вырваться от игроков к старости, но пришлось пообещать, что увеличу награду, когда вернусь. Старость разблокировала мне четвертый уровень, и я вернулся. Игроки галдели о желании отыграться и повышении ставок. Теперь у меня есть неплохой запас монет для заданий. Можно бы и увеличить ставку раз в десять. Но боюсь, что игроки тогда будут сразу срывать куш и уходить. А это было не в моих интересах. Потому я предложил увеличить ставку всего в два раза. Игроки хотели увеличить ставку раз в 10, а то и 20. их желание мне было понятно. Пришлось торговаться. В результате сошлись на трех монетах поднимать ставку выше и отказался на отрез. Один раз попался игрок, у которого не было достаточной суммы денег, пришлось оштрафовать его на репутацию из деревни по пункту за каждую недостающую монету, а монет у него не было вообще. У меня поднялся лимит награды на репутацию из деревни, а у игроков поднялся гвалт и общее недовольство по поводу моего решения. А спустя еще минут 10 прибежал староста, на этот раз какой-то совсем уж всклокоченный, хотя был и чище нежели в прошлый раз. Из за его плеча ехидно оскалился тот самый Прыщелыга, которого я оштрафовал на репутацию деревни. К этому моменту, несмотря на недавнее недовольство, мой дневной лимит денежной награды уже превышал 10 серебряных монет, а запас награды на сегодня составлял почти 6 серебряных. — Ну, дед Макар, ты даешь. Тебе что, совсем голова недорога? — А что случилось-то? Без тени сомнения поинтересовался я у него. — Что случилось? Старост побгравел и начал буквально выплевывать слова. «Что случилось, ты спрашиваешь? А то, что князь запретил азартные игры везде, кроме Тверда, вот что случилось. Отрубят тебе твою башку дурную и скажут, что так и было. Ты этого добиваешься, что ли?» «Какие азартные игры?» «В азартных играх обычно ставки есть, выигрыши и проигрыши. А я тут честно задания раздаю. Сумел справиться с заданием, честь тебе и хвала, получи награду, не сумел, с тебя штраф». Если до этого он багровел, то сейчас краска едва ли не моментально покинула его лицо, и оно стало намного ярче мела. Он даже не сразу смог начать говорить, он даже вдохнуть смог не сразу. А когда заговорил, то голос его понизился чуть ли не до шепота. — Да ты совсем ополоумел, черт старый. Заданиями спекулировать вдумал, это ж надо было до такого додуматься. Тот — Тот-то, я думаю, как это тебе удалось так быстро уровень поднять. Ну и скотина же ты, дед Макар. «Всю деревню ведь погубить можешь! На себя тебе наплевать, нас хоть пожалей! Поднимайся и иди за мной! Кончились на сегодня твои игры! А может и насовсем! Сход будет решать твою судьбу!» Староста отрядил двух игроков по здоровью оттащить меня в центр деревни. Центром служила утоптанная поляна, которую я уже дважды успел сегодня миновать при походе к травнице и обратно. А вся наша деревня состояла из одной улицы, поэтому миновать центральную площадь я не мог чисто физически. Староста послал двух шустрых игроков собрать население деревни на сход. Скоро народ стал подтягиваться к толпе игроков. Потихоньку вокруг нас со старостой образовалось плотное кольцо из игроков и деревенских. Не могу сказать, что кто-то выглядел сильно чистым и опрятным. Видно, всех от работы отвлекли. Одежда у всех в заплатах, а то и в прорехах. Да, не сильно богат мои соседи. Хотя мы же и не на ярмарку собрались. Стоп, а что за ярмарка-то? «Блин, столько вопросов и ни одного ответа!» «Ну и чего ты нас собрал?» — звопила противным голосом какая-то толстая тетка, едва не срываясь на виск. «Что, мы пьяницу Макара не видали, что ли?» Я с трудом заставил себя не вякнуть что-нибудь. Не хватало еще усугубить ситуацию. Народ немного погалдел, поддерживая высказывания ораторши, ал староста хлопнул в ладоши, и галдеж прервался, словно его и не было. Дед Макар протрезвел и принялся приводить в порядок дом и огород. И это ему даже удалось, причем всего за один день. Поэтому я отдал ему собранные для него деньги. «Ну, отдал и отдал. Нас-то зачем собирал?» — подал голос громадный мужик без одного глаза. «Что у нас, дел других нет, кроме как на деда Макара смотреть?» «Я вас собрал не поэтому. Он после этого новую напасть учудил, устроил азартные игры с бесами». Народ такнул. Некоторые из людей даже рты раскрыли. Староста же продолжил. Но не простые то были игры. Нет, он на игру задания игрокам выдавал. А вы все прекрасно знаете, чем это грозит для всей нашей деревни. Народ тугрюму молчал, и все буравили меня взглядами. Лица окружающих меня деревенских не предвещали мне ничего хорошего. Внезапно кто-то крикнул. «Эх, ты ж гнида!» Крик тут же подхватили. «Скотина!» «Ирод!» «Душегуб!» «Детей бы хоть пожалел! Ты ж всех нас под топор тащишь!» Нарастающее недовольство толпы меня явно топило похлеще груз на шее, как бы не разорвали в клочья. Словно подслушав мои мысли, раздался крик. «Накол его! Пришибить старого засранца!» Но, видно, толпа еще не успела озлобиться настолько, так как разом отхлынула в сторону, открикнувшего это. На месте остался тот самый прыщелыга, что привел старосту. Тот смешался и спрятался за толпу игроков. Народ восстановил кольцо окружения, правда, растеряв былой запал. «Видимо, убивать меня пока не будут. Что ж, и на этом спасибо». Староста тем временем продолжил. «Ну что, люди добрые, как поступать-то будем?» «Убивать нельзя!» — донесся голос стоящего старца, выглядящего даже старше, чем я. «Наш все-таки. Убивать своих — грех большой. Боги не простят нам такого». Родная кровь не водится, лить просто так не годится. Рубкие голоса из толпы попытались было его поддержать, но их перебил ультразвук все той же тетки, что вопила вначале. Ты, дед тогось, говори, говори, да не заговаривайся. Какой же он свой-то, после этаких дел? Может, и прав тот бес, прибить его и всех делов? А если не хотите так уж кровь проливать, то в лесу к сосне привяжите, его волки сожрут. Вот и все. А перед князем мы виновны не будем. Чего всем-то за него отдуваться? В этот раз почему-то поддерживающих голосов было больше. «Да, боятся тут князя, очень боятся, и за свою шкуру народ очень переживает. Плохо это, ведь так и правду убить могут». «Да что ж вы творите, люди?» В центр круга откуда-то сбоку пробилась нахарка. «Он же беспамятный, себя толком не помнит, вот и учудил по незнанию, нельзя же убивать из-за этого». «Ага, а всем подыхать из-за него, значит, можно?» — ехидно переспросила тетка. — А я и князю скажу. Беспамятный он. — А он тебе так и поверит. — Это уже ехидно говорил какой-то мужик. — Вот прям тут же и поверит. — Ага, а потом еще и грамоту специальную выправит на игру с бесами, поскольку дед Макар беспамятный, — добавил какой-то ехидный мужской голос, и в толпе раздались сдержанные какие-то злые хихиканья. — Тихо! — староста опять хлопнул в ладоши. — Дед Макар, ты правда себя не помнишь? — Не помню, — честно признался я и законов я ваших не знаю». «Хм, не ваших, а наших. Незнание законов от ответственности не освобождает. Так князь когда-то сказал пришлом, перед тем, как казнить их за разбой. Вот и нас он не помилует. А что, мы тоже виноваты, не уследили? Мы-то ведь закон знаем. Предлагаю выгнать дядю Макара из нашей деревни», подал голос все тот же громадный, одноглазый мужик. «Но поскольку в его преступлении есть наша вина...» купить у него хозяйство за общинные деньги. «Да ты что ж мелишь, кривень!» — загласила опять та же вздорная баба. «Это с какой радости ему еще деньги отдавать! Он нас всех под немилость княжью подвел, а мы его деньгами одаривать будем!» «Ты что ли одаривать будешь, Клуша? Твои ли там деньги в общественной-то казне? Ты свои монетки-то придержала, не захотела скидываться на общее дело, так что теперь голоса по этому вопросу не имеешь!» «Ну и, пожалуйста, тратьте свои деньги на его заросшую грязью и сорняками халупу. Делать вам нечего». Толпа постояла, помолчала, но больше предложений никаких не было. «Есть еще у кого-нибудь мысли по делу?» — поинтересовался староста, видимо, на всякий случай. «Ну что ж, дед Макар, подвел ты деревню знатно. Ежели князь узнает об этом, всю деревню спалить может. Уж больно лют он на расправу. Ты не держи на нас зла». Сам виноват, и виноват так, что дальше уж почитай некуда. Хату я твою видел, действительно почистили ее тебе, привели в божеский вид, да и сорняки из огорода повыдергали. А то, что крышу и косяк поправить надо, так это не такой уж большой труд. В общем, за твою избу, вместе со всем ее содержимым, даем тебе три серебряных монеты. Большего она просто не стоит. Да и эти деньги в основном из-за справной печки». Везглевая баба опять была собралась завопить, но показанный ей кривнем огромный кулак, размером чуть ли не с мою голову, заставил ее поперхнуться своим воплем. Видно и правда староста стоящую цену давал. Да и у меня сейчас не то положение, чтобы привередничать. Потому я просто согласился. А куда мне деваться? Припас мне хоть в дорогу дадите? Уходить мне совершенно не хотелось. И, наверное, именно поэтому голос мой на этой фразе внезапно дал какого-то петуха. От этого я себя почувствовал как-то неловко, а потому разозлился на окружающих. Выгоняете меня? Ну-ну, еще посмотрим, кто лучше устроится. «Дадим», — подтвердил староста, прерывая мой внутренний диалог с самим собой. «Не зверь же мы, в конце концов!» «И карму ему понисте, крикнула все та же вздорная баба. «А то получится, что он просто так от нас ушел, без наказания, да еще и с деньгами!» Старост кивнул, и, схватив мою руку, всунул в нее три серебряных монеты. А какой-то мальчишка, подбежав, вручил мне потертую, видавшую виды, котомку, которую я перекинул через плечо. После этого староста сказал мне, разводя руками, как бы извиняясь, «Она права, дед Макар, мы не можем тебя отпустить просто так, но кое-что я для тебя еще сделать могу». «Внимание! Вы активировали новый уровень развития 5. Внимание! Увеличивается лимит дневной награды в опыте» текущий лимит – 1500 очков опыта. Внимание! Увеличивается лимит дневной награды в репутации местности, текущий лимит – 33 очка репутации. Внимание! Увеличивается лимит дневной награды в личной репутации, текущий лимит – 120 очков репутации. Внимание! Значение вашей кармы равно минус один. Есть небольшая вероятность понижения репутации со светлыми расами у игроков, выполняющих ваше задание. Внимание! Дальнейшее понижение кармы может привести к проблемам с законной властью. Внимание! Вы были изгнаны из вашей зоны привязки. Отношения с жителями деревни Зябликово сменили статус на вражда. Внимание! Убран один из типов наград. Дневная награда репутации в местности. Лица местных жителей прямо на глазах начали наливаться злобой. Кто-то уже начал хвататься за камни и вырывать жерди из ближайших заборов. «Похоже, пришла мне пора удалиться» что я и поспешил сделать. Знать бы еще, куда мне теперь идти. Проходя мимо игроков, я поинтересовался, где находится ближайшее поселение. Мне указали в сторону моей избушки. Что ж, видно, придется пройти еще раз мимо своего бывшего дома. Вот вроде не жил в нем толком, а какая-то непонятная тоска при расставании со своим углом все равно чувствуется. Проходя мимо Махруси, шепнул ей на ухо. Скажи тем, кто хочет отыграться, что я буду рад их видеть за пределами деревни. Шансы будут 50 на 50. Пройдя мимо своей избушки, даже не посмотрел лишний раз в ее сторону. Чего зря расстраиваться. Выйдя из деревни, хотел было остановиться и присесть на какой-нибудь коряге, чтобы отдохнуть. Но стоявшие рядом с моей избушкой жители глядели на меня с явной неприязнью. Пришлось идти по дороге в лес. Не сожрал бы меня там кто. Как только деревня скрылась из виду, Я присел на весьма кстати подвернувшийся рядом с дорогой пенек. Нужно подождать желающих отыграться. Вскоре набежали ожидаемые мной игроки. «Уважаемые!» Я задумался, как обращаться к стоящей толпе. Почему-то слово «игроки» казалось мне неправильным, чужеродным. «А, ладно, пусть будет просто уважаемые. Пропустите, пожалуйста, моих помощников. Они все равно в этом задании участвовать не будут» но у меня есть для них отдельное дело. Ко мне пропустили к Сдыне и Махрусю. Я выдал им задание на контроль дороги от деревни к моему пеньку. В случае, если сюда побежит кто-то из Неписи или тот прыщелыга, надо было поднять тревогу. Награду я ему установил по сотне опыта. Надо было видеть их глаза. Они явно не ожидали от меня такой награды. Внезапно нарисовался парнишка, который когда-то довел меня до знахарки. Я предложил ему вступить в их элитный отряд. Он тоже отказываться не стал. А что, мне моя безопасность дороже восстанавливаемых очков опыта. И да, мне весьма льстило, что у меня собирается своя маленькая гвардия защитников. Ну ладно, пора пообщаться и с толпой жаждущей халявы. А для вас, дорогие мои, имеется новое, но весьма прибыльное задание, и на лучших условиях, нежели предыдущие. В нем зависит все от вашей удачи, но есть вероятность потерять немного репутации из деревней, «Откуда меня прогнали?» «Мелочь, но это допустимый риск, на который я готов пойти. А вы готовы?» Народ соглашался как-то не смело, через силу, что в принципе было понятно. Но я ждал. И дождался нужного мне вопроса, заданного кем-то из толпы. «А что с заданием-то хоть?» «Задание проще некуда. Нужно угадать, в какой руке я буду держать камень. Награда за задание — пять монет. Штраф за ошибку — пять монет». Есть желающие принять это задание? Все по-честному, без обмана. Камень будет демонстрироваться после выбора. Камень один и тот же, чтобы не было обвинений в жульничестве. Но среди вас я вижу тех, кто не завоевал ни капли моего уважения. Для таких награда за задание будет всего три монеты, как и штраф. А как можно получить каплю уважения? Очень просто. Раздобудьте мне что-нибудь полезное. Что-то, что может пригодиться в походе. Не знаю, что это будет. Еда, оружие, посх, одежда, да даже просто пожертвование пяти медных монет для облегчения моего путешествия уже будет благим делом, и оно не сможет не вызвать моего уважения. Итак, я сделал многозначительную паузу, и игроки не заставили себя ждать. Из толпы раздавались вопли, основная мысль которых сводилась к тому, какую уже редкостную сволочь придумали админы, чтобы вытягивать честно заработанные деньги из игроков. Мол, мало им всяких платных сервисов, так и тут мутят воду. А редкостная сволочь, надо думать, — это я. Что ж, может и так. Не зря ведь из деревни выгнали. Впрочем, рассусоливать свое горе и наматывать сопли на кулак времени не было. Несмотря на все недовольные вопли, ко мне подошли шесть игроков и протянули монеты. Еще один всучил половину каравая. Трое других убежали в сторону деревни — Видимо, не решились тратить свои кровные и побежали за чем-то полезным. После этого, наконец-то, пошла игра. Желающих было много. Собственно, все, у кого была репутация. Но для начала я заставлял каждого продемонстрировать имеющиеся у него монеты для штрафа, дабы избежать повтора того, что было с тем хитрюгой. Ведь теперь мне нечем было их напугать. Репутация из деревни заблокирована. А пугать своим гневом? Да кто я такой? Пару раз игроки злобно шипели. Видимо, у них все-таки понизилась репутация, как и предупреждала система. Но, несмотря на это, желающих сыграть меньше не становилось. Ведь теперь-то шансы на выигрыш были 50 на 50, и отказываться от шанса выиграть деньги никто из них не собирался. Я бы, может, и не стал ничего этого затевать после ситуации в деревне, но уж больно хотел увеличить свой дневной лимит денежной массы. Один из игроков все же попытался схитрить. Заявил, что не будет отдавать проигранные деньги. Я выдал задание на то, чтобы отняли у него денег в два раза больше. Хитреца тут же скрутили двое дюжих молодцев и отдали мне запрашиваемую сумму, за что получили по 30 опыта и по 3 пункта репутации со мной. После награды эта парочка тут же заняла стратегическую позицию по обе стороны от меня. Я же сосредоточенно изучал выскочившую табличку. «Внимание! Значение вашей кармы равно минус 2». Есть небольшая вероятность понижения репутации со светлыми расами у игроков, выполняющих ваше задание. Внимание! При дальнейшем понижении кармы за вашу голову может быть объявлена награда. Ну и почему мне карму понизили? Я что, должен был молча сносить, как меня на деньги кидают? Тогда какой смысл для других игроков будет соблюдать условия задания? Что-то я решительно не понимаю, за что меня наказали. А если назначат за мою голову награду? Интересно, как долго я смогу после этого прожить? «Когда стоящие вокруг игроки с азартом выполняющие задание, меня ж прирежут. Они ведь могут...» Я посмотрел свои ресурсы. Для награды имелось 6 серебряных и 20 медных монет. А лимит увеличился уже до 17 серебрушек. Очков развития мне пока чуть-чуть не хватало до следующего уровня. 130 из 140. Чуть-чуть не хватает до уровня. Поразительный эффект. Наградные деньги не убывают, а лимит развития растет. «Чрезвычайно удобно, простенько и со вкусом. Почему же это запрещают? Но ведь так долго продолжаться не может. Да и этот наказанный в сторону деревни сбежал, как бы сюда деревенские не нагрянули. Кажется, пора валить из этой гостеприимной местности». Запыхавшийся гсдынь, прибежавший со стороны деревни, подтвердил мои опасения. «Дед Макар, там деревенские сюда идут, с топорами». «Сколько их гсдынь?» «Пятеро, а тот крендель у них на подхвате». «Вот, значит, как». Грохнуть меня решили. Ну-ну. Кровь не водится. Ага, как же. По ушам поездили, а я дурень поверил. Они же решили поступить прагматично. Решили-таки меня прибить. Но ничего, мы еще побарахтаемся. Мы еще посмотрим, кто кого. На меня внезапно что-то накатило. В глазах потемнело, то ли от обиды, то ли от злости. Но решение нашлось моментально. Пусть оно не было идеальным, но оно хотя бы было. «Ребята, есть задание. За каждую голову деревенского, из числа идущих сюда, объявляется награда в серебряную монету. А того уродца, который настучал на меня старости, я хочу видеть живым, но связанным. За него тоже серебряная монета, но только за живого. И еще, вся добыча с них моя». Всех игроков как корову языком слезала, включая к и моих недавно обретенных добровольных помощников, хотя некоторые двигались без особого энтузиазма. Я остался сидеть на пеньке в совершенном одиночестве.